Глава 72. 27 декабря 2013 года. Солт-Лейк-Сити. «Выходите из машины», — сказала Лаура, направляя пистолет в затылок Стеллы. Джейкоб сохранял спокойствие и думал только о том, чтобы эта женщина не нажала на спусковой крючок. «Если вы сделаете хоть одно лишнее движение, «Я убью ее». «Ты не выстрелишь», — сказал Джейкоб. «Хочешь проверить? Одно движение, и все кончено». «Джейкоб, пожалуйста, делай, что она говорит», — умоляла Стелла. «Она тебя не убьет. Она не нарушит собственных правил». «Каких правил?» «Выбирайтесь из этой чертовой машины!» — закричала Лаура. Они, медленно не делая резких движений, вышли под внимательным взглядом Лауры и встали спиной перед рядом вертолетов. «Кто ты?» — спросила Стелла. «Ты не помнишь, верно?» «В каком смысле не помню?» «Нет времени», — сказала Лаура тонким пугающим голосом. «Забирайтесь в вертолет. Нам нужно в Солт-Лейк-Сити» джейкоб кивнул стелли пытаясь успокоить ее и внушить ей уверенность делай что она сказала стала под прицелом лауры они поднялись в первый вертолет и та села за ними на заднее сиденье летим у нас нет времени стелла взялась за штурвал и инстинктивно посмотрела джейкобу в глаза в тот момент ей казалось будто она прыгает в пропасть не зная, что находится там, на дне. Он же чувствовал, будто возрождается после целой жизни, проведенной в одиночестве. Лопасти вертолета начали вращаться с оглушительным шумом, поднимая пыль. Когда они оказались в воздухе, Стелла направилась на юг, к Солт-Лейк-Сити, следуя указаниям Джейкоба. Когда они были почти на месте, она не выдержала. «Ты Лаура, верно?» — спросил агент, краем глаза, глядя назад. «Жена доктора Дженкинса, та, которой снятся сны. Ты исчезла, когда родилась ваша дочь». «А ты смышленая», — ответила Лаура. «Это у тебя от отца». «Отца? Родители оставили меня в детском доме, когда я родилась». «Я думала, что вы уже во всем разобрались», — сказала Лаура. «В чем?» «Нет!» — закричал Джейкоб. «Это должно произойти не так!» Лаура не ответила, но поняла, в чем дело. «Рано или поздно она узнает, Джейкоб. Так какая разница? Ничто не длится вечно!» «Что не длится вечно?» — спросила Стелла. «О чем вы говорите? Ты знала моих родителей? Разве это важно?» «Для меня важно!» — ответила она. «Замолчи!» крикнул Джейкоб Лаури. «Ты и так причинила слишком много боли!» «Мы на месте!» сказала Лаура. Вид на закатный Солт-Лейк-Сити производил угнетающее впечатление. Солнце отражалось в озере и освещало город последними лучами, словно языки пламени. Деревья, когда-то покрытые пышной зеленью, стояли голые. Озеро... Огромное с высоты было маленьким и плоским. Казалось, будто и Солт-Лейк-Сити выкачили всю жизнь, будто «семерка», ставшая виновниками такого количества смертей, глоток за глотком выпила душу растущего города. С вертолета смутно различался грузовик, направлявшийся к центру. Вдалеке, в другом конце города, бывшем когда-то новым кварталом, был припаркован серый автомобиль возле белого дома с синей крышей, уже разрушенный от старости. «Садись на центральной площади», — сказал Джейкоб. «Нет! Нам надо к моему бывшему дому!» «Чтобы приземлиться, мне нужно пространство!» — крикнула Стелла. «Я не могу сесть посреди улицы! Придется!» Но зачем? Затем, что ты была в моем сне, Стелла.